Глава 1492. «Щенок» Третий континент планеты безбрежных просторов отличался от остальных. Туда никогда не заглядывала зима, круглый год там царила погода, напоминавшая весеннюю, и всё же однажды там почему-то пошёл снег. Снегопад начался не на всём континенте, а прошёл над одной пустыней. Пока шёл снег, на свет появился мальчик. Это была седьмая жизнь клона Манхао. Он родился в очень бедной семье, У его родителей за душой не было ничего, кроме верблюда и собаки. Его отец зарабатывал на хлеб тем, что водил людей по пустыне. В день рождения мальчика собака замерзла насмерть, поэтому отец решил дать ему имя «Щенок». Мальчик родился под несчастливой звездой. Когда ему было три года, его отца ужалила змея, когда тот вел караван через пустыню. Добравшись домой, он вскоре скончался. Его мать была не особо опечалена смертью мужа. Похоронив его, она ещё пять лет заботилась о «щенке», Когда ему было восемь, она сбежала со странствующим торговцем. Перед уходом она поведала щенку историю отца. Как оказалось, он раньше промышлял разбоем. Прикинувшись проводником, он завёл её семью в пустыню и убил всех, пощадив только её. А потом он заставил её выйти за него замуж. Всех за мужество она мечтала, чтобы тот поскорее умер. Щенок молча наблюдал за удаляющимся силуэтом матери. После этого он стал жить один. Однажды ему повстречался старик, предложивший взять его в место, где у него всегда будет горячая еда и ночлег. Щенок тут же согласился и ушёл вместе со стариком. Изначально он полагал, что они покинут пустыню. Но вопреки ожиданиям старик привёл его в другую её часть. Там его ждал настоящий ад на земле. Он оказался в группе детей примерно одного возраста, которых каждый день подвергали суровым тренировкам. Из них хотели сделать убийц. В последующие годы щенок видел немало смертей. Некоторых убивали другие, других он сам. Часть из детей погибли во время тренировок. Если ты хотел выжить, тебе надо было стать безжалостным. Если ты хотел пережить этот кошмар, тебе надо было убивать. Щенок не хотел умирать, поэтому он убивал без жалости. Он никому не доверял, не имел друзей и относился ко всем враждебно. Каждый год хозяева этого места приводили новую группу детей. С каждым годом количество могил росло, щенок стал безразличен ко всему. Со временем другие дети стали его бояться, даже некоторые взрослые со страхом косились на него. «Может быть, я уродлив?» – задумался он, проведя пальцами по лицу. Всего шестнадцать, но его лицо уже испещряло множество шрамов, придававших ему весьма жуткий вид. На второй год в аду один из стариков попытался склонить его к чему-то отвратительному. Когда щенок отказался, тот полоснул его кинжалом по лицу. Два года спустя щенок отрубил ему голову. Его пальцы коснулись места, где должно было находиться ухо, он потерял его во время тренировки, когда в живых мог остаться только один. Его противник оторвал ему ухо, тогда как он разорвал ему горло. Щенок мрачно скосил глаза на зеркало, на его шее тоже красовался жуткого вида шрам. Тело под одеждой тоже обильно изрезали шрамы, но они его не так беспокоили. В 17 лет старик, который привёл щенка сюда, забрал его вместе с двумя юношами и девушкой, Как и щенок, эта троица убила всех своих противников в ходе тренировок. Старик привел их в другой тренировочный лагерь, где занимались молодые люди их возраста. Монотонные будни возобновились. Три года спустя, когда щенку было 20 в ходе последнего испытания к ужасу инструкторов и учеников он обезглавил сотню противников. Даже нашедший его старик смотрел на него с ужасом. Щенку было на это плевать, он просто стоял в центре арены. Последующие месяцы стали самыми счастливыми в его жизни. Его отправили учиться манерам и этикету. Вдобавок лекарь какими-то странными травами убрал все его шрамы. К сожалению, он не смог вернуть ему ухо, однако после нескольких сеансов с лекарем он преобразился в привлекательного молодого человека. После этого он исколесил весь континент, выполняя заказанное убийство. Под руководством старика он убивал мужчин, женщин, стариков и детей – Он просто убивал, на кого укажут, не задавая лишних вопросов. Быстро и бесшумно. Выполняя заказы, он особо не любил жертв, у кого имелось правое ухо. После каждого успешного покушения он отрезал у ещё не остывших трупов правое ухо. Прошло 10 лет, он уже потерял счёт убитых людей. О нём пошла молва, люди дали ему прозвище, теперь его звали не только Щенок, но ещё и Ухорес. Примечание переводчика. В китайском слова «щенок» и «ухорес» звучат очень похоже. «Зловещая кличка». Он всегда считал, что жизнь всегда будет идти в привычном ключе, но спустя два года после очередного успешного покушения он увидел на улице старуху-попрошайку. Её глаза были выколоты, язык отрезан, ноги сломаны. Стоило ему остановиться рядом, как ему в нос ударил кислый запах пота и сладковатый запах гниения. Окинув её взглядом, он заметил уже почерневшие ноги, сломанные слишком много раз, чтобы они правильно зажили. Много лет он носил непроницаемую маску, но сегодня надал трещину. При виде женщины он оцепенел, а потом поёжился. Впервые он не только не вернулся в штаб-квартиру, но и убил людей, на кого не было заказа. В тот день в городе было убито много людей. Всех тех, кто угрожал или навредил старой попрошайке, нашли с перерезанными глотками и отрезанным ухом. В одном роскошном особняке проживала зажиточная семья. Болтали, что в прошлом они были странствующими торговцами, а значит, они тоже были виновны. Он вырезал всю семью, После этого он забрал старуху с собой. Серия убийств переполошила всю страну. За ним охотились стражники и сыщики. Даже гильдия убийц послала людей, чтобы эти заставили его замолчать. Последующий год он провел в бегах, в постоянной усталости. Он убил огромное количество людей, побывал в множестве опасных переделок. В конце концов старушка умерла. Её не убили, она просто не выдержала постоянных передвижений, да и старые раны подтачивали её здоровье. Все эти годы, оставаясь со щенком, она не знала имени человека, заботившегося о ней. На над он вырезал «Моя мать» и оставил подпись «Щенок». Он сам не заметил, сколько простояло могилы, преследователи наконец догнали его, многих из них он знал по гильдии убийц. Они молча обступали его, наращивая жажду убийства, подняв голову, он бросился на них, словно дикий пёс. Враги один за другим падали на землю, пока стоять не остался только щенок. Для него они оказались слишком слабыми противниками. Покачав головой, он отрезал их уши и побрел прочь. Дорога завела его в место, где никто не станет его искать. В пустыню. Он уже устал от убийств, просто хотел пожить в мире и покое. По иронии судьбы, он стал заниматься тем же, чем и отец, водить людей через пустыню. Так прошло ещё десять лет. Однажды он проснулся и обнаружил свой дом, окружённым неизвестными. Выйдя во двор, он увидел группу убийц под предводительством того самого старика, Его колени уже подгибались под тяжестью лет. Наконец старик нарушил молчание и тихо скомандовал. «Убить его!» После окончания схватки весь двор был усеян телами. Из многочисленных ран на теле щенка сочилась кровь, но он словно их не замечал. Разобравшись со всеми нападавшими, он вздохнул и подошёл к старику. Глядя на человека, кого ещё мальчишку, он привёл в гильдию, старик молчал, словно ждал от него каких-то слов. Вместо них просвестил клюнок. Хмуро окинув взглядом двор, щенок ушёл глубь пустыни. Сначала он побывал в первом тренировочном лагере, потом во втором, и, наконец, добрался до штаб-квартиры. Он понятия не имел, сколько людей убил. Казалось, всё вернулось к далёкому юношеству, где либо убьёшь ты, либо тебя. Расправившись со всеми в гильдии убийц, он почувствовал страшную усталость и решил вновь скрыться в пустыне, где вновь стал проводником. Прошёл год, следом ещё один, а потом ещё... «Щенок не считал года. Однажды он осознал, что превратился в дряхлого старика. Рассеянно глядя на кажущуюся бескрайней пустыню, он неосознанно прикоснулся к месту, где раньше было ухо. Внезапно пошёл снег, и в то же время вдалеке показался луч света. В нём летела девушка, среди кружащих снежинок щенок медленно закрыл глаза. Так закончилась его седьмая жизнь, когда его душа вновь вошла в цикл реинкарнации, К дому с умопомрачительной скорости прилетела красивая девушка. Оказавшись рядом с телом щенка, она почувствовала на нём силу реинкарнации. «Наставник!» — со слезами на глазах выдавило Янь-Эр. Она много лет прочесывала континент, пока не ощутила знакомой эманации в этой пустыне. К сожалению, она нашла его слишком поздно. Её наставник уже вошёл в цикл реинкарнации. Она долго простояла у тела наставника... Похоронив его, она с решимостью в глазах последовала за уже угасающей аурой реинкарнации. Она была убеждена, что была как никогда облезка к цели. Клон Манхау закончил седьмую запечатывающую мятку, восьмая жизнь началась на втором континенте. С каждой новой реинкарнации ветви корня бессмертия сияли все ярче, но и воспоминания запечатывались все глубже. Каждая жизнь для него начиналась с чистого листа.